Глава 21 первая Первые пять минут я только и делал, что думал о зависшей надо мной крысе. Взгляд нет-нет, да и устремлялся наверх, чтобы уткнуться в ее ярко-красные глаза. Постоянный скрежет стальных когтей об обсидиан сводил с ума, но больше всего меня бесило, капающая мне на голову из-за шиворот слюна. Да и вообще, кого я испугался? Моба трехсотого уровня. Так и буду, что ли, балансировать между гнилой водой и ее оскаленной мордой? я или не топ в конце концов накрутив себя я кинул на крысу не предвещающий ничего хорошего взгляд и взял в руки рапиру не советую голос вихря вихрьлучился непонятной мне радостью и даже довольством чего это удивился я это не рейд босс молния моя хороша крыска откинет лапки даже не поняв что произошло поэтому и не советую туманно ответил вихрь чего тебе этот малыш плохого сделал? «Ты посмотри на него, он же худой, как щепка». «Да ты прав», — я иронично вскинул бровь. «Давай покормим бедного крысёныша Алексом, да?» «Я тебе уже говорил, что ты за деревьями леса не видишь», — вздохнул Вихрь. «Думай, Алекс, думай». «Чего думать?» — мрачно отозвался я, вспомнив любимый отцовский анекдот. «Трясти надо?» «Да не трясись ты», — Вихрь понял меня по-своему. «Вспомни, к примеру, сколько колодцев было в каменной яме» их расположение и размер. Дожили меч, подсказывает мне, что делать дальше. С другой стороны, вихрь дает дельный совет. Из любой ситуации есть выход, а значит, это каменная крыса, часть игрового квеста. Надо только понять, какого. И вообще, я сижу в темнице, а это почти стопроцентный шанс получить задание. Я оперся спиной о стенку колодца, скрестил руки на груди и принялся размышлять. Начнем издалека, с гостиницы «Старый свет». Это гостиница, созданная игроками. С 95% процентной вероятностью руку к дизайну приложили американец, еврей и русский. Прям как в анекдоте, вот только пока не до смеха. Гостиница – это для седьмого доминиона самая настоящая путеводная звезда. Любой разумный все отдаст, чтобы вырваться из адского быта инферно и провести там пару дней, если не недель. А значит, старый свет – это пряник, мотивация, реальная цель. Что тогда представляет собой армия Легиона? Ну, судя по здешним порядкам, это кнут. Зуб даю, пока я прохлаждаюсь на губе, моих однополчан так замордуют, что любая стычка с демонами им будет в радость. Но есть один маленький нюанс. Выбраться из Инферно, на мой взгляд, не так уж и сложно. Взять то же самое кольцо-телепорт в кланхол Робин Гудов или найти беса посыльного и провернуть с ним ту же аферу, что и с Гадуком. На крайний случай можно найти созданный мной портал. В общем, варианты есть, однозначно, иначе это было бы мега тупо запирать игроков в Инферно без права выбраться отсюда. К тому же я сомневаюсь, что я один такой уникальный с подстраховкой. Думаю, местные игроки явно не нубы, и если бы хотели, свалили бы отсюда давным-давно. А значит что? Хм, либо им в кайф раз, либо они считают Инферно перспективным местом развития два, либо они хотят попасть в рай то бишь на верхние планы. Я задумчиво поплескал водичкой, крутя мысли так и эдак. Нам подсказала Маришка, но откуда знают они? Да и вообще знают ли? Может, я сейчас себе нафантазировал всякого? Но если все-таки знают, то откуда? И сколько их здесь? В кончиках пальцев появился едва заметный зуд, и по охватившему меня воодушевлению я понял, что вышел на правильный вопрос. Сколько в инферно игроков и какие цели они преследуют? Бывает такое чувство, что как будто ты додумался до чего-то грандиозного, но в следующую секунду мысль блекнет и ускользает, оставляя тебя с чувством неудовлетворенности, что ли. Вот у меня сейчас случилось то же самое. Я нахмурился и защелкал пальцами, стремясь поймать мысль за хвост. Игроки, пентхаус, армия, душ, офисный планктон, коридоры, темница прямо под администрацией, капрал Пейн. Почему, кстати, капрал? «Ну же, где ты? Ещё чуть-чуть!» Я зажмурился, прогоняя раз за разом события недавних дней. Гостиница, армия, отжимания. Душ. Откуда, кстати, вода? Нет званий. Непонятные ангары, коридоры, белая краска, надпись на дверях, смешанные в одну кучу службы. Вот оно! На краткий миг я почувствовал всеобъемлющее чувство озарения. На какую-то долю секунды я как будто понял всё на свете. Бардак! В седьмом доминионе царит самый настоящий бардак. Орущие купцы и торговцы перед входом в роскошный отель. Непонятная беготня по коридорам. Школа прапорщиков, бухгалтерия, столовая солнышко, отдел по связям с общественностью. Столовая солнышко, блин. В седьмом доминионе однозначно царит бардак и бедлам. И у меня только один вариант, почему так получилось. Тот, кто создал это все, оставил инферно. Сумел, скорее всего, выбраться на верхний план. А без основателя все приходит в разруху. Отлаженные механизмы, конечно, работают, но сколько еще это будет длиться? А может, у меня в голове вспыхнула дерзкая мысль. Подарить инферно? Социалистический коммунизм? Мысль была приятной, и я позволил себе пофантазировать. Ведь можно пойти по уже готовому сценарию, раскачать местных на референдум, возглавить какой-нибудь комитет общественного блага, Отозвать армии легиона с наемных контрактов, запустить игру разведки, столкнуть парочку доминионов лбами, дезинформировать третий. В общем, вдоволь поиграть в великого стратега, военачальника и управленца, а потом пройтись катком армейской мощи по ослабленным доминионам, оставляя за собой в лучших традициях моей страны садики, больницы и заводы. Вот уж действительно из демонов получится самая настоящая Красная Армия. А там уже можно подумать об экспансии в мир людей и верхний план. А там можно вернуться в Удальск, узнать, как дела у Горха, Викула, Кири, Путяты, как поживают Вика и Уля, устроил ли торговую экспансию Гостемил и отзываются ли боги на призывы Богослава. Потом и в град заглянуть можно. С удовольствием посмаковав раскинувшуюся передо мной картину трехуровневой империи, я усмехнулся, покачал головой и отбросил эту мысль в сторону. Не хочу я быть демоническим властелином. Ну его. Да и снова революция. Скучно. К тому же у меня есть Макс. Вот уж кому это все будет интересно. Я же люблю творчество. Что-то новенькое. Вот только как укладывается служба в армии с моими хотелками? Я прочел кучу книг и сыграл в сотни игр. И примерно представляю себе, что будет дальше. КМБ, учебка, тренировки, поединки, внезапные нападения на Доминион, героическая оборона, всякие битвы, сражения потом если повезет победоносный поход на врагов. Да да, именно так с большой буквы. Интересно ли мне это? ну от счасти, какому мужику не интересны битвы и сражения. Хочу ли я идти весь тот путь от рядового до генерала? не уверен, мне больше по душе небольшой отряд из проверенных партнеров, где каждый знает свою роль. И что делать? Я вздохнул и поднял голову наверх. Крыс все так же находился у моего колодца, только перестал совать свою башку, пытаясь дотянуться до меня. Милая, в общем-то, зверушка. И чего я так струхнул? Все-таки слишком уж сильно стерлась грань между игрой и реальностью. Слишком. По игровым меркам этот моб мне на пару ударов, но включаются рефлексы, и сначала делаешь, а потом думаешь. Я присмотрелся к крысу. Хм, а ведь вихрь прав, какой-то он осунувшийся, что ли. И чем дольше я смотрел на каменного крыса, тем больше его жалел. Судя по всему, местный тюремщик не только заключенных не балует едой, но и каменного стража. Пока думал про крысы и других заключенных, в голову пришла еще одна мысль. «Вихрь, я вспомнил, что от чего то упускаю из виду, можно сказать, ключевую фигуру игры. Давай на чистоту. Ты здесь уже был?» «Можно сказать и так», — немного помолчав, ответил меч. «Ладно», — я покачал головой, понимая, что если вихрь что-то решил для себя, то из него и слова не вытянешь. «Не буду тебя пытать, как такое могло произойти и что ты здесь делал. Ответь на один единственный вопрос. Подземелье дроу?» На этот раз меч молчал в два раза дольше. «Да», — нехотя произнес вихрь, — «я тебе говорил, что не очень люблю умников. Если ты мне скажешь, зачем тебе туда нужно, нам будет намного проще». «Не могу!» — вздохнул меч. «Без обид, правда не могу! Думаешь, мне понадобится то же, что нужно тебе?» Задал я, в общем-то, напрашивающийся вопрос. Вихрип промолчал, но все и так было ясно. «Сколько он уже существует в этом мире? И сколько знаком со мной? По меркам Бога, пусть даже и бывшего, наши взаимоотношения так, мимолетная встреча». «Ладно», — пробормотал я и полез в инвентарь. «Сам разберусь». Приготовив парочку интересных артефактов, которые, возможно, вскоре мне пригодятся, я взял в руки белую метку. Зря я все-таки испепелил молочника. Так бы была еще одна лазейка в любой момент вернуться в мир людей. Ведь тот хэт-хантер, которого прибила птица Рух и его дружок, смогли каким-то образом телепортироваться ко мне. Я закрыл инвентарь и открыл заметки. Все это время я ждал повторного визита хэт но они, судя по всему, про меня забыли. «А может быть, мне самому нужно найти их локацию? Какие-нибудь скрытые условия квеста? В любом случае расслабляться еще рано. По закону подлости, как только расслаблюсь, так сразу же прилетят опасные ребята в таких полезных капюшонах», — добавил в заметки три пункта. «Хэдхантеры», «Вихрь», «Подземелье дроу» ищет что-то, чтобы вернуться на божественный пантеон, другие узники. «Как думаешь, долго мы здесь будем сидеть?» — не надеясь на ответ поинтересовался я. «Дня три не меньше», — отозвался меч и грубо добавил. «Собрать взвод — это не в лужу перднуть». «Ну а про крысы ты можешь рассказать?» «Да что про него рассказывать?» «Как-то задумчиво отозвался вихрь. Возьми любой доминион и начни копать. Через какое-то время уткнешься в камень. Где-то гранит, где-то базальт, где-то, как в седьмом, обсидиан». «Прям полностью?» — тут же уточнил я. «В том-то и дело, что нет. Обсидиановая, скажем так, подушка не цельная». «В ней, помимо изначальных полостей, как, например, эта каменная яма, есть и искусственные. Раньше владыки были поагрессивнее и предпочитали сделать свои тайные ходы, на всякий случай. А учитывая, что доминионы переходили из лап в лапы довольно часто, можешь предположить, сколько здесь лазов и ходов». «Получается, — задумался я, — через эти подземные ходы в любой момент в седьмой доминион может завалиться орда бесов?» «Вот для этого и нужен крыс», — усмехнулся Вихрь. «Раньше он был не в пример упитанней, чем сейчас. Видимо, соседние доминионы перестали посылать бесов-диверсантов». «Даже так?» — покивал. «А что ты имел в виду, когда сказал про изначальные полости? Не знаю, была ли это оговорка или Вихрь просто не придал своим словам значения, но я тут же почувствовал наметки очередного квеста. Даже не так. Квеста!» «Я мало где был», – неохотно ответил Вихрь. «Не факт, что это везде так, но вроде как во всех доминионах есть странные полости, типа той, в которой мы сейчас находимся. Я краем уха слышал, что их называли слепками богов». Внимание, доступна цепочка заданий слепки богов. Узнайте, зачем нужны загадочные полости разных форм в центре каждого доминиона. Награда скрыта, принять да нет. Внимательно прочитав задание, я прислушался к охватившему меня предвкушению. Весь мой геймерский опыт кричал о том, что наклевывается нечто грандиозное. Тем более штраф за невыполнение задания отсутствовал. «Бери, не хочу», — ну, я и взял. я вспомнил слова вихря, сказанные после попадания в колодец. «Говоришь, вспомнить, сколько было колодцев и их расположение?» На периферии сознания вновь мелькнула интересная мысль. «В одном из колодцев тайный ход, да?» Стоило мне произнести эти слова вслух, как внезапно сложилась полноценная картинка. Вихрю нужно попасть в подземелье Дроу. В местной темнице есть как минимум один потайной ход. Меня не будут искать целых три дня. Единственная проблема – мой уровень. Помню, Макс жутко не хотел туда соваться. По сути, все, что мне нужно – дождаться тюремщика, который отзовет крыса. Можно, конечно, его убить, но что-то мне подсказывает, что крыс еще пригодится – «Особенно такой, что ест камень». «Дно до меня наконец-то дошло. В одном из колодцев каменное дно. А еще я ощутил раскрывшиеся за спиной крылья вдохновения. Этот колодец должен быть шире остальных, чтобы крыс мог туда пролезть». «И заметь, в голосе вихря было столько меда, что мне на мгновение показалось, будто меня использовали в темную. Ты сам это все сказал». «Ну да, сам», — кивнул я, ожидая увидеть перед собой сообщение системы об увеличении интеллекта или мудрости, вот только игра не оценила мои великие дедуктивные способности. Подождав на всякий случай еще немного, я выкинул из головы мысли о халявных очках характеристик и посмотрел наверх, мимо башки приунывшего крыса на ровный кружок света, вырезанный в далеком потолке. «Главное», — задумчиво произнес я, — «чтобы кабула не перевели в отдел снабжения». «Не переведут», — донёсся до меня чей-то хриплый голос. «Я правда так и не понял, с кем ты говоришь, но то, что я услышал, достаточно, чтобы сделать определённые выводы. Ты, если я правильно понял, Алекс, а твоего молчаливого друга зовут Вихрь». «Типа того», — осторожно согласился я, наблюдая за крысом, который совершенно никак не отреагировал на слова неизвестного соседа. «Ты тоже сидишь на губе?» «На губе», — мечтательно прохрипел невидимка, — «можно сказать и так, на бессрочный «Пожизненной, что ли?» — уточнил я. «Что ж такого нужно было сделать?» «Всего лишь...» — сосед потемниться зашелся булькающим кашлем. <coughs> «Всего лишь основать этот чертов доминион!»